Глава тридцать первая В Темнореченске остановились на ночевку. Хозяин гостиницы, хитроватый и тощий тип, кланялся и безил будто к нему заехала королева. Лучшая комната, бочка горячей воды, великолепный ужин. Судя по недовольным возгласам за стеной, постояльцев из соседних номеров переселили на другой этаж, чтобы не мешали отдыху высокородные темные госпожи. Дитя сначала хмурились, подозревая подвох, а потом сообразила. Такие, как она, здесь останавливались частенько, и хозяин знал, чем грозит недовольство одной из дочерей тьмы. Это в резиденции, они ходили по струнке и боялись лишний раз вздохнуть, чтобы не нарушить строгие правила. А выбираясь на задания, отрывались на случайных людях и не людях по полной программе. Она и сама, как смутно вспоминалась, не давала спуску никому. И только в калькуаре начала оттаивать и добреть. Сеня же принял поведение хозяина как должное. Строгим взглядом приказал занести вторую бочку для себя, порцию сделать побольше, а на кровать добавить подушек. При этом не произнес ни слова, но опытный ательер схватил все на лету. Впрочем, расплатился монстр на следующее утро щедро, Заставив хозяина улыбаться еще шире. «Сеня, мы уже скоро приедем, я так думаю. Вроде бы и чуть-чуть осталось». «Угук!» «Я тебя хотела попросить». «Угук!» «Если тьма меня околдует, памяти там лишит или еще чего, не оставляй меня там, пожалуйста. Возьми в охапку и увези обратно домой. Я не хочу больше ей служить. Ни за что». «Угугук!» Сеня так посмотрел на дитя, что у нее мурашки по спине побежали. Монстр явно был недоволен упадническими настроениями, сердился и требовал прекратить панику. «Я серьезно, Сенечка, не бросай там меня, даже если я буду царапаться и кусаться. Честное слово, я потом в себя приду». «Угук!» Протянув руку, монстр щелкнул девочку по носу и строго погрозил пальцем. «Угугук!» «Поняла, все будет в порядке, мы справимся». «Огук!» Дитя успокоилась и больше к этому разговору не возвращалась. Если Сеня сказал, что все хорошо закончится, значит, так и будет. А кто сомневается, тому щупалкой по мягкому месту. И все же дитя опасалась и была настороже Два села, Большие Горки и Малые Горки, они объехали стороной, чтобы не попадаться на глаза случайным прохожим. Девочка не сомневалась, что там полно соглядатые в тьмы. Если бы она была тьмой, то обязательно держала бы таких полезных людей. На очередном перекрестке Сеня придержал Сорона. «Угук?» а -а -а, сейчас вспомню, куда нам». Дитя прислушалось к себе. Резиденция тьмы была рядом. Даже не злясь, девочка ощущала ее близость. Так чувствуют солнце через опущенные веки. «Туда!» Она без колебаний указала на дорогу, ныряющую в лес. Сеня уже хотел было направить туда Сорона, но девочка остановила его. «Погоди! Не хочу являться к парадному входу!» «Угук!» «Заглянем лучше незаметно, через дверь для прислуги!» «Угук!» С таким подходом Сеня был согласен. «Оставим здесь Соронов и дойдем пешком через лес!» Монстр распряг птиц и отпустил пастись на опушке. Ничего страшного, с чужими умные птицы не пойдут, и хозяев дождутся. А если что-то случится, сами вернутся в Калькуару. Лес, на удивление, был ухоженным. Никаких буреломов и поваленных деревьев. Аккуратные тропинки, сучьи местами спилены, чтобы за них не цепляться. Здесь проводятся тренировки, кроссы, игра в черную пятнашку, злобное ориентирование. Дитя уверенно повела монстра через заросли. Сначала прямо, до старого дуба, потом левее, сквозь малинник. Взяла правее, по берегу небольшого болота «Я в него провалилась однажды!» Дитя поморщилась. «Угук!» В чёрную пятнашку играли, я убегала и не успела затормозить. Вылетела с тропинки, плюхнулась в самую жижу и застряла. «Угук!» «Нет, никто не помог, это строго запрещено». Все собрались на бережку, посмеялись, пальцами потыкали и ушли на ужин. А я сижу по уши в болоте, пузыри пускаю. До темноты болтыхалась, а потом мертвецкие огоньки прилетели, думали слопать меня без соли. «Угук!» «Ха!» — дитя усмехнулось. Я, как их увидела, от страха вылетела из болота, как птичка. Вспомнила за секунду заклинание левитации, до самой резиденции по воздуху кувыркалась. Заодно и обсохла, и грязь отряхнула. Помолчав немного, девочка изобразила оскал. Я потом, через пару месяцев тех, кто на меня пальцами показывал, в то же болото загнала, чтобы знали, как меня обижать. «Огок!» Сеня неодобрительно покачал головой. «Ого-го-к!» «Знаю, нехорошо так делать, Ваня мне объяснил». «Ладно, не будем задерживаться. Там впереди еще кусты колючие, надо их до темноты пройти». «Кусты! Три раза ха-ха!» «Жуткие заросли метра три высотой, иглы с палец, ветки переплетены так, что не раздвинуть. Настоящая крепость, которую не порубишь даже сталью». «Угук!» — Сеня попробовал пальцем острую колючку и покачал головой. Лезть через кусты он категорически отказывался. «Тут есть дырки!» — дитя указала на лаз под ветками. «Я там спокойно прохожу!» «Угук!» — Сеня возмутился и руками изобразил, что размеры у них разные. «А ты осторожненько! Я на четвереньках, а ты ползком!» «Угук!» Монстр мотнул головой, показывая, что собирается в обход. «Сенечка, так быстрее!» «Угук!» «Ну чего ты на меня угукаешь? Так мы всю ночь обходить будем. А здесь...» Где-то рядом послышались крики, шум и возгласы, исключительно детские. «Ату! Загоняй, гони, слева!» Глаза дитя тьмы расширились, и она зашептала. «Сеня, это в черную пятнашку играют!» «Угук!» Преследуют всей толпой воду, они сюда бегут. Дитя упало на землю, встало на четвереньки и, быстро перебирая руками-ногами, нырнула в дырку под колючими кустами. «Угук!» Монстр негодующе покрутил головой, прислушиваясь к крикам, тяжело вздохнул и полез в кусты следом за девочкой. Стена кустов неожиданно пропала, и Сеня смог встать на ноги. «Я же говорила, ты сможешь. Идем, я знаю, где выход». «Огок!» «Это лабиринт!» — дитя показала на узкие проходы между ветками колючек. «Мы пройдем его насквозь и выйдем у самой резиденции. Кажется, нам надо налево!» Голоса за спиной то приближались, то удалялись, а потом и вовсе стихли. Когда в черную пятнашку играют, стараются не пускать воду в лабиринт. «Здесь можно до конца времен прятаться, особенно если знаешь, куда сворачивать. Я так три раза от погони уходила». Сеня сочувственно посмотрел на девочку, но правила жуткой игры решил не спрашивать. Он уж точно не собирался в ней участвовать. «А здесь надо повернуть, кажется». Дитя тьмы вела его все дальше и дальше, уверенно выбирая дорогу среди колючих веток. «Сюда, а теперь налево». «Вправо, прямо, снова налево!» «Синечка, ты знаешь, я, кажется, заблудилась!» Монстр посмотрел на девочку и беззвучно расхохотался. «И нечего надо мной ржать!» Девочка ткнула его кулачком. «Ничего забавного не вижу!» ог «Не смешно!» «Ог-ог!» Монстр еще раз засмеялся и присел на землю. «Синечка, вставай! Надо искать выход!» Но монстр отмахнулся и вытащил свой узелок. «У тебя там карта!» Сеня покачал головой, снял перчатку и запустил в узелок щупальцы. Он долго гремел там железом и, наконец, вытащил здоровенный ржавый двуручник. В калькуаре не проходило и дня, чтобы кто-нибудь не предложил его почистить и отполировать. Но монстр упорно не хотел приводить оружие в парадный вид. «Зачем он тебе меч направления не укажет?» В ответ Сеня только ухмыльнулся, встал и поднял оружие. Кусты просто так не про... меч в его щупальцах превратился в размазанный круг. Без паузы монстр врубился в кусты так, что во все стороны полетели веточки, срубленные шипы и листья. С гудением, будто рой диких пчел, кустакосилка двинулась напрямую через лабиринт. «Попадись навстречу какой-нибудь минотавр» его бы даже и не заметили». Девочка от удивления открыла рот, наблюдая, как просека удлиняется и становится широким проспектом. «Сеня, подожди меня!» Последняя стена кустарника исчезла, и монстр остановился, обернулся, посмотрел на свободный проход и довольно кивнул. «Сенечка, ты просто разрушитель, весь лабиринт ты испортил!» «Угук!» «Идем, пока нас не заметили!» Дитя схватило монстра за руку и потянуло между деревьями. Десяток шагов, и они вышли на большую поляну, над которой дрожало густое черное марево. «Огок!» «Что? Это и есть резиденция тьмы! Красиво, правда?» Монстр жестами показал, что ему совершенно не нравится. «Да? Почему? Вон башенки с горгульями, зубцы, такие изящные! А флюгер, настоящий дракончик, даже огнем пыхает!» Синя еще раз вгляделся в темноту и развел руками. Ничего такого он разглядеть не мог. «Ой, там же скрывающий полок!» — догадалась дитя. «Сейчас, погоди, присядь, пожалуйста». Девочка обошла монстра со спины, потянулась и закрыла ладошками ему глаза. «Ничего не видишь?» «Угук!» «А так?» — она чуть-чуть раздвинула пальцы, открывая узкие щелочки. «Угук!» Теперь он увидел и башни, и горгулий, и флюгер. Черная марево выцвело и стало прозрачным, немного лишь смазывая картинку. «Теперь ты и без моей помощи будешь видеть». Дитя убрала руки. «Идем, пока со стен не заметили. Стражи, конечно, ленятся, редко ходят со осмотром, но рисковать не стоит». Чем ближе они подходили, тем сильнее монстру удивлялся. Замок оказался совсем небольшим. Такой во дворе калькуары можно в углу поставить, как игрушку для детей. И это резиденция тьмы. Бедновато живет хозяйка ночи, не по-царски. И это филиал. Дитя улыбнулось, заметив выражение на его лице. «Сама тьма здесь почти не бывает. Так, заглянет раз в сто лет, проверит бухгалтерию и опять пропадет». «Вот в других мирах, говорят, есть здоровенные дворцы, где она развлекается. Там, да, и золото, и огромные залы, и всякие кладовые. А здесь учебный лагерь для таких, как я». Сеня понятливо угукнул. «Нам туда». В стене за дальней башней пряталась широкая дверь, обитая железными полосами. Это калитка для слуг, чтобы продукты заносить, мусор выкидывать и всякое такое. «Наставники и мои сёстры здесь не ходят». Дитя вытащила вилку, просунула в щель между дверью и косяком и сделала резкое движение вверх. Внутри звякнула скинутая щеколда, и дверь со скрипом отворилась. Синя тихонько усмехнулся. С такой безопасностью взять этот замок не составило бы труда. Но защиту обеспечивали не хлипкие запоры, а имя хозяйки. Никто в здравом уме не стал бы штурмовать крепость самой тьмы». Квадратный двор стоял пустым. Чёрная брусчатка, чёрные стены, небо над головой тёмное, будто затянуто грозовыми облаками, будто не в замке находишься, а в закрытой наглухо коробке. «Сюда!» — дитя перешла на шёпот и указала на мрачный донжон. Вместо парадной двери девочка опять повела монстра через вход для слуг. спальни и столовые внизу в подвале, а наверху кабинеты, библиотека и архив. «Угук! «Да, будем искать мое личное дело». Но подняться на второй этаж они не смогли. На лестничной площадке, перегораживая проход, стояла девочка. Точно такая же, как дитя. Даже мимика похожа. Только волосы были темные, а глаза не голубые, а зеленые. «Семнадцатая!» – незнакомка улыбнулась. «Я рада, что ты вернулась в альмаматор».